сонный паралич и паранормальные страхи на грани сна. Ваши проблемы, сонный паралич, пугающие видения, звуки, голоса на засыпании или на пробуждении, ощущение чего-то присутствия на грани сна, ощущение, что кто-то дотрагивается до вас, смотрит на вас, на грани сна к вам кто-то приходит, люди, животные, мистические существа — Ощущение или видение потусторонней силы? Сильный страх на засыпании или пробуждении? Решение первое. Знакомство с фазой. Практически каждый человек встречался в своей жизни с чем-то необъяснимым при засыпании или на пробуждении. Подобные вещи иногда удивляют или вызывают недоумение, но чаще пугают. Если человек не верит в различные паранормальные явления, то он думает, что с ним что-то не так, и даже что он сошел с ума. И если же в его картине мира есть место мистическому и паранормальному, то он считает, что к нему реально приходят некие сущности, трогают его и что-то ему нашептывают. Подобные опыты могут быть настолько реалистичными, что человек может быть абсолютно уверен, что его, к примеру, похищали инопланетяне или к нему пришел ангел. Достаточно иметь базовые знания о природе сна и о фазовых состояниях для того, чтобы не только не переживать по поводу подобных опытов, но наоборот, ждать их с нетерпением. Практики буквально ловят и используют подобные состояния. Все дело в том, что на засыпании появление образов, звуков и ощущений является абсолютной нормой. Эти галлюцинации бывают у всех людей, кроме тех, кто очень быстро засыпает, и просто не успевает подобные состояния отследить. Это не всегда фаза, но очень часто именно она ответственна за подобные явления. Если ощущения стабильны, то точно можно разделиться с физическим телом и в мире сновидений приступить к выполнению любых интересных целей, а не страдать в кровати от невинного воплощения подсознательных страхов. Достаточно просто встать, выкатиться или взлететь, Можно даже просто представить себя уже в нужном месте, у цели. Надо ли говорить, что если на пробуждении вы обнаружите у вашей постели инопланетян, то вы уже находитесь в полноценной фазе. Остается только понять это, и от страха не останется и следа. Особо следует упомянуть о сонном параличе. В этом состоянии человеку может казаться, что он парализован или даже умер. Сонный паралич характеризуется особым измененным состоянием сознания, когда человек чувствует себя уже проснувшимся, но не может пошевелить своим телом. Иногда психика может дорисовывать самые страшные картины, включая все то же похищение инопланетянами. По своей природе расслабление и блокировка мышц во время сна не только абсолютно нормальное явление, но и наша защита, чтобы во сне мы не двинулись физически и не получили травму. Так что каждую ночь вы находитесь в сонном параличе, когда видите яркие сновидения, но не знаете об этом. А если вы его почувствовали, то уже находитесь в фазе. Решение второе. Практика фазы. Практики фазы не только постоянно сталкиваются с подобными страхами, но и мечтают о них, включая сонный паралич. Ведь это и есть то искомое состояние, полноценная фаза. Чем больше вы будете практиковать фазу, тем больше необычных событий будет с вами происходить на грани сна. Со временем появляется больше опыта. Теряться и пугаться вы больше не будете, а сразу приступите к выполнению своего плана. Страх, как правило, проходит, когда практик понимает, что находится в фазе. Но такого понимания не всегда достаточно. Если очень страшно, можно выходить из фазы до ее завершения. Однако техники экстренного выхода могут не всегда срабатывать. Для завершения фазы бывает достаточно просто подумать о теле и не проявлять никакой активности в пространстве фазы. Активные действия удлиняют фазу и сонный паралич. Для того, чтобы выйти из сонного паралича, можно мысленно произносить стихи, песни, мантры, молитвы, цифры, что угодно, чтобы отвлечь свое сознание от паралича сконцентрироваться на дыхании, на движении глазных яблок или языка. Мысль о том, что сонный паралич длится всего от нескольких секунд до нескольких минут, поможет избежать паники. Само знание, что опыт может быть прекращен практически в любой момент, тоже будет способствовать снижению страха. Но все же лучше овладеть техниками управления пространством фазы. Тогда любой опыт вы сможете прожить до конца и переиграть в свою пользу. Например, когда к девушке, практикующей фазу, с утра заглянули инопланетяне, она просто угнала у них летающую тарелку. У нее как раз была цель посетить один из космических объектов. Потом она со смехом вспоминала растерянные лица двух озадаченных гуманоидов. Надо ли говорить, что похищений инопланетянами она больше и никогда не боялась? Решение третье. Встречная эмуляция. Фаза позволяет пережить любой опыт как абсолютно реальный. Если ваш паранормальный страх не прошел после применения двух предыдущих инструментов, что маловероятно, то можно осознанно воссоздать его в фазе. Это работает абсолютно с любым страхом, а не только с ужастиками на грани сна. И если вы сможете сами создать пугающую вас ситуацию, то она уже не будет иметь над вами власти. Можно пойти дальше и довести в фазе этот опыт, до желательного завершения, например, выполнить интересный план.